Глава шестая. Что случилось у переправы? Едва мы вошли в трактир, Рансом повел нас вверх по лестнице в комнатушку, где стояла кровать, пылали угли в камине, и жарко было, как в пекле. За столом возле камина сидел и что-то с деловитым видом писал, Рослый загорелый мужчина. Несмотря на жару в комнате, он был в плотной, наглухо застегнутой моряцкой куртке и высокой косматой шапке, нахлобученной на самые уши. При всем том, я не встречал человека, который держался бы так хладнокровно и невозмутимо, как этот морской капитан, а его ученому виду позавидовал бы даже судья в зале заседаний. Он тотчас встал и, шагнув нам навстречу, протянул Эбенезеру большую руку. — Счастлив, что вы оказали мне честь, мистер Белфур, — проговорил он глубоким звучным голосом. — И хорошо, что не опоздали. Ветер попутный. Вот-вот начнется отлив, и, думаю, нам еще засветло подмигнет старушка-жаровня на берегу острова Мэй. — Капитан Хозисон, — сказал дядя. — У вас в комнате немыслимая жара. Привычка, мистер Белфур, — объяснил шкипер. — Я по природе человек зябкий, кровь холодная, сэр. — Ничто, так сказать, не поднимает температуры, ни мех, ни шерсть, ни даже горячий ром. Обычная вещь, сэр, у тех, кому, как говорится, довелось прожариться до самых печенок в тропических морях. — Ну, что поделаешь, капитан, — отозвался дядя, — от своей природы никуда не денешься. Случилось, однако, что эта капитанская причуда сыграла важную роль в моих злоключениях. Потому что я хоть и дал себе слово не выпускать своего сородича из виду, но меня разбирала такая охота поближе увидеть море, И так мутило от духоты, что когда дядя сказал «Сходил бы, размялся внизу», у меня хватило глупости согласиться. Так и оставил я их вдвоем за бутылкой вина и ворохом каких-то бумаг. Вышел из гостиницы, перешел через дорогу и спустился к воде. Несмотря на резкий ветер, Лишь мелкая рябь набегала на берег, чуть больше той, что мне случалось видеть на озерах. Зато травы были мне нове то зеленые, то бурые, высокие, а на одних росли пузырьки, которые с треском лопались у меня в пальцах. Даже здесь, в глубине залива, ноздри щекотал насыщенный солью волнующий запах моря. А тут еще завет начал расправлять паруса, повисшие на реях. Все пронизано было духом дальних плаваний, Будило мечты о чужих краях. Рассмотрел я и грибцов в шлюпке. Смуглые, дюжие молодцы, Одни в рубахах, другие в бушлатах, У некоторых шея повязана цветным платком, У одного за поясом пара пистолетов. У двоих или троих — по суковатой дубинке, и у каждого — нож в ножнах. С одним из них, не таким отпетым на вид, я поздоровался и спросил, когда отходит Брик. Он ответил, что они уйдут с отливом, и прибавил, что рад убраться из спорта, где нет ни кабачка, ни музыкантов. Но при этом пересыпал свою речь такой отборной бранью, что я поспешил унести ноги. Эта встреча вновь навела меня на мысли оранцами. Он, пожалуй, был самый безобидный из всей этой своры. А вскоре он и сам показался из трактира и подбежал ко мне, клянча, чтобы я угостил его чашкой пунши. Я сказал, что и не подумаю, потому что оба мы... Не доросли еще до подобного баловства. «Кружку Эля сделай одолжение», — прибавил я. Он хоть и скорчил на это рожу и, кривляясь, стал бронить меня так и сяк, но от Эля не отказался. Вскоре мы уже сидели за столом в передней зале трактира, отдавая должное и Элю, и еде. Тут мне пришло в голову, что не дурно бы завязать знакомство с хозяином трактира, ведь он из местных. По тогдашнему обычаю я пригласил его к нашему столу. Однако он был слишком важная персона, чтобы водить компанию с такими незавидными посетителями, как мы с Рансомом. И пошел было из залы. Но я вновь окликнул его и спросил, не знает ли он мистера Ранкелера. Еще бы ответил хозяин, такой достойный человек. Да, кстати, это не ты сюда пришел с Эбенезером, я. Вы случайно мне в дружбе? В устах шотландца это означает не в родстве ли? Я ответил, что нет. Так я и думал, сказал хозяин. А все же ты сильно смахиваешь на мистера Александра. Я заметил, что Эбенезер как будто пользуется в округе дурной славой. «Само собой», — отозвался хозяин, — «пакостный старичок. Многие дорого бы дали, чтобы поглядеть, как он щерит зубы в петле. И Дженет Клустон, да и другие, у кого по его милости не осталось ни кола, ни двора» а ведь когда-то славный был молодой человек. Но это до того, как пошел слух насчет мистера Александра, а после его как подменили. — Какой это слух? — спросил я. — Да что, Эбенезер его извел, — сказал хозяин. — Неужели не слыхал? — Для чего ж было его изводить, — допытывался я чтобы завладеть имением. Для чего ж еще? Каким имением? Шос? А то каким же, сказал хозяин. Точно, почтеннейший. Правда это? Значит, мой... Значит, Александр был старший сын? Само собой. А то зачем бы Эбенезеру его губить? И с этими словами хозяин, которому с самого начала не терпелось уйти, вышел из залы. Конечно, я сам давным-давно обо всем догадывался, но одно дело догадываться и совсем другое знать. Я сидел оглушенный счастливой вестью, не смея верить, что паренек, который каких-нибудь два дня назад без гроша за душой брел по пыльной дороге из Этрикского леса, теперь заделался богачом, владельцем замка и обширных земель, и, возможно, завтра же вступит в свои законные права. Вот какие упоительные мысли теснились у меня в голове. А с ними тысячи других — и я сидел, уставясь в окно гостиницы, и ничего не замечал. Помню только, что вдруг увидал капитана Хозисона. Он стоял среди своих гребцов на краю пирса и отдавал какие-то распоряжения. Потом он снова зашагал к трактиру, но не в развалочку, как ходят моряки, а с бравой выправкой, молодцевато неся свою статную ладную фигуру, и сохраняя все то же вдумчивое, строгое выражение лица. Я готов был усомниться, что Рансом говорил о нем правду. Очень уж противоречили эти рассказни облику капитана. На самом же деле он не был ни так хорош, как представлялось мне, ни так ужасен, как изобразил Рансом. Просто в нем уживались два разных человека, и лучшего из двух капитан, поднимаясь на корабль, оставлял на берегу. Но вот я услыхал, что меня зовет дядя, и увидел их обоих на дороге. Первым заговорил со мной капитан, причем уважительно, как равный с равным. «Ничто так не подкупает юнца моих лет». «Сэр, — сказал он, — мистер Белфур отзывается о вас весьма похвально. Да мне и самому вы с первого взгляда пришлись по душе. Жаль, что мне нельзя побыть здесь подольше и короче сойтись с вами. Но постараемся извлечь как можно больше хотя бы из того, что нам осталось. Эти полчаса до начала отлива вы проведете у меня на борту?» и разопьете со мной чашу вина. Сказать не могу, до чего мне хотелось взглянуть, как устроен настоящий корабль. Но ставить себя в опасное положение я не собирался и ответил, что нам с дядей надо идти к Стряпчему. «Ах, да», — сказал капитан, — «он и мне обмолвился об этом. Что ж, высажу вас со шлюпки на городском пирсе» а там до да, Ранкелера рукой подать. Тут он внезапно пригнулся к самому моему уху и шепнул, «Остерегайтесь старого лиса! У него неладное на уме! Поднимитесь ко мне на брик! Там можно будет перекинуться словом!» И, взяв меня под руку, увлекая к шлюпке, вновь возвысил голос. «Ну, признавайтесь!» Что вам привезти из Каролины? Всегда к услугам друзей мистера Белфура. Пачку табаку, индейский головной убор из перьев, шкуру дикого зверя, пенковую трубку, может быть, птицу-пересмешника, что мяучит точь-в-точь, точь, как кошка, или птицу-кардинала, алую, словно кровь. Выбирайте, что душе угодно. Мы уже были возле шлюпки, он уже подсаживал меня. А я и не думал упираться, вообразив, как последний дурак, что нашел доброго друга и советчика, и радуясь, что посмотрю на корабль. Как только мы расселись по местам, шлюпку оттолкнули от пирса, и она понеслась по волнам. Новизна этого движения, странное чувство, что сидишь так низко в воде, непривычный вид берега, постепенно растущие очертания корабля — все это так захватило меня, что я едва улавливал, о чем говорит капитан, и, думаю, отвечал не в попад. Едва мы подошли вплотную к завету, Я только рот разинул, дивясь, какой он огромный, как мощно плещет аборт волна, как весело звучат за работой голоса матросов, Хозисон объявил, что нам с ним подниматься первыми, и велел спустить с грот рея конец. Меня подтянули в воздух, потом втащили на палубу, где капитан, словно только того и дожидался, тотчас вновь подхватил меня под руку. Какое-то время я стоял, подавляя легкое головокружение, нащупывая равновесие на этих зыбких досках, пожалуй, чуточку оробевший, но безмерно довольный новыми впечатлениями. Капитан, между тем, показывал мне самое интересное, объясняя, что к чему и что как называется. «А где же дядя?» Вдруг спохватился я. «Дядя!» — повторил Хозисон внезапно суровее лицом. «Тот-то и оно!» Я понял, что пропал. Изо всех сил я рванулся у него из рук и кинулся к фальшборту. Так и есть. Шлюпка шла к городу. И на корме сидел мой дядя. «Помогите!» — вскрикнул я так пронзительно, что мой вопль разнесся по всей бухте. «На помощь! Убивают!» И дядя оглянулся, обратив ко мне лицо, полное жестокости и страха. Больше я ничего не видел. Сильные руки уже отрывали меня от поручней. Меня словно ударило громом, огненная вспышка мелькнула перед глазами. И я упал без памяти.